Пингвина звали Пинга. И вот вместо того, чтобы уйти, я подал Ковалеву руку и стал говорить все, что положено в таком случае. Добро пожаловать в Цюрих. Как долетели? Мы поехали в гостиницу. Они остановились в Боролаке, в самом дорогом отеле города. В такси ковалёв без конца решал какие-то срочные вопросы по двум мобильным сразу, а в короткие перерывы вступал в разговоры со мной. Суждения его по любому поводу были безапелляционными. «Свисс совсем опустился, и опоздали, и обслуживание было ужасное. Или «Ну, подумаешь, Альпы! Вот у нас на Алтае такие места есть!» Или «Швейцарцы такие порядочные только потому, что их 200 лет никто за жопу не брал!»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 Просто нужно купить подарки знакомым и родственникам, и вот все время боюсь кого-нибудь забыть». На прощание даже рассказала анекдот. Встречаются два новых русских в Тюрихе на Банховштрассе. Один показывает другому галстук. «Смотри, вот в том бутике купил за 2000 франков». А другой говорит, «Какой же ты осел! Я видел точно такой же...»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 «И должен делать это с достоинством?» Я ничего и больше не сказал. Опять проснулся ребенок и стал плакать. На следующий день я отправился с моими клиентами в Монтрео. По дороге Ковалев снова делился своими суждениями. «Вот, понаставили себе радаров на автобане и боятся. Вы же здесь не живете, а боитесь». «Трясетесь от страха прокатиться с ветерком?» «Трясетесь от страха жить!» Или «Вот зачем Швейцарии армия?» «Сколько миллиардов за пару самолетов, чтобы кто-то мог полетать над Альпами в свое удовольствие?» жиру вы тут беситесь!» Или «Вот Набоков гений, а все эти сегодняшние говно!» Пристрастие моего старого знакомого к Набокову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 Нашим сокровенным богатством. По Набокову тогда проходила граница свой-чужой. ковалёв был чужим. А теперь он вез меня в Монтре. Так все странно. Девочку в машине укачало, и нам пришлось несколько раз остановиться. ковалёв пересел к дочери на заднее сиденье и стал отвлекать ее разными историями. Он придумывал сказки.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 На знаменитой набережной, тогда еще не было черно от мусульманских бурок, там прогуливались ухоженные старушки в мехах и солнечных очках. Ковалев распахнул пальто и прищурился в сторону Савойских Альп, растущих из Лемона. «Вот, я все так и представлял!» Я должен был без конца фотографировать его с женой и ребенком,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 и устроился с Ириной за столиком на балконе, как Набоков со своей верой. Я должен был делать много дублей. Еще ковалёв обязательно хотел сфотографироваться за письменным столом. Впервые я подумал, как хорошо, что Набоков умер. Когда ковалёв с женой снова вышли на балкон, я открыл заветный ящик, мемориальная клякса, о которой я когда-то читал,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 Забавная история. Они списались, договорились о встрече. Набоков записал в дневнике «6 октября, 11.00, Солженицын с женой». Очевидно, Солженицын ждал ответного подтверждения. Он приехал со своей Натальей в Монтрео, подошел к отелю, но решил ехать дальше, думая, что Набоков болен или по какой-то причине не хочет их видеть.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 «Да я сам кого хочешь закажу!» Он даже порывался искупаться. Я пытался его урезонить, мол, искупаться в Лемоне и завтра можно. ковалёв ревел в ответ. «Да может, твоего Лемона завтра уже не будет!» Я усмехнулся. «Да куда же он денется?» Он махнул на меня рукой. ни хрена ты не понимаешь!» И побрел нетвердыми шагами к отелю. А я еще какое-то время ходил по набережной,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 2012 год.